Глава тринадцатая. Горькая правда. Между тем, разговор с Кристиной подействовал обезболивающей пилюлей для души Лизы лишь на ночь. Потому что, проснувшись утром и оглядев свою комнату, она поняла, что все вокруг нее осталось таким же блеклым и померкшим. А сам разговор, проблему безмолвия Дмитрия не решил. Как заставить его выйти на связь? Теперь стало не просто насущным вопросом для Лизы, а перешло в навязчивую идею. «Я не успокоюсь, пока не узнаю истинную причину его молчания», убеждала она себя. Но истина была скрыта за семью печатями в далеких Эмиратах. И единственный человек, который ее знал, продолжал нагло игнорировать Лизу. Однако она не могла примириться с этим после всех тех слов, которые он говорил, после всего того, что было между ними. Ведь не мог он так жестоко обманывать ее, Но самое страшное для нее заключалось в том, что и поговорить об этом она ни с кем не могла. У них практически не было общих знакомых, через которых она могла хоть что-то узнать о нем и о причине его ненормального молчания. В отеле было всего два человека, которые знали об их отношениях. Талия, которая непреднамеренно стала свидетелем их возвращения после свидания, и Янис, близкий друг Димитрия который, кроме того, что у того очень много работы, больше никаких оправданий привести не мог. Лиза понимала, что даже если ему что-то известно, то он все равно ей не скажет. Просто из уважения и преданности своему другу. Спрашивать что-то у Калхаса будет не просто бесполезным, но даже глупым. Димитрия она уже вряд ли подставила бы своими вопросами. Но интересоваться у его бывшего начальника о том, как у него дела и все ли у него хорошо, Будет выглядеть со стороны по меньшей мере безрассудным. Кто еще мог бы помочь? Кто? Игнакий. Это имя вдруг озарило сознание Лизы. Однако эта искра потухла так же молниеносно, как и зажглась. Дмитрий так и не оставил его номер телефона. Искать его на Санторини тоже будет бессмысленным. Она не помнила даже название населенного пункта, в котором он держал свой ресторан ни одной даже тончайшей ниточки связывающей ее с димитрием не осталось размышляя об этом лиза медленно шла по улице в направлении своего дома ее мысли были резко прерваны громким гудком повернув голову она едва успела отскочить в сторону осознав что только что чуть не попала под машину она только что чуть не попала под машину что ж я как чумная она хватала ртом воздух как будто вынырнула из ледяной воды. «Лиза, да что с тобой такое? Ты должна взять себя в руки!» Мысленно она отчитала саму себя, чувствуя, как в ушах до сих пор гудит звонкий сигнал машины. И в бешеном ритме колотится ее сердце в страхе, порожденным инстинктом самосохранения. Неужели Дмитрий будет достоин того, чтобы она так глупо ушла из жизни, попав под машину в мыслях о нем? Вот уж нет. «С какой стати?» Лиза ускорила шаг в направлении второго этажа дома старушки Стефании. Придя домой, она первым делом принялась писать ему сообщение. «Димитрий, я больше не могу так мучиться от твоего молчания. Я просто теряю голову в догадках о том, что с тобой могло случиться. Сегодня чуть не попала под машину. Так больше продолжаться не может. Если ты не объяснишь причину своего молчания, я разрываю контракт и еду в Эмираты». Я знаю, в каком ресторане ты работаешь. Не хочешь объяснять мне в письменном виде? Тогда ответишь в устном, глядя мне в глаза. Не хочешь говорить по-хорошему? Значит, будем говорить по-взрослому». С этими мыслями она направилась в душ после тяжелого рабочего дня. Она все равно не успокоится, пока не выбьет из него объяснения такого поведения. Не пряником, так кнутом. Несмотря на то, что Лиза рассчитывала хотя бы на какой-то ответ на ее жесткое сообщение, она вовсе не предполагала, что после такого продолжительного молчания она получит его настолько быстро. Утром, придя на работу и, как всегда, включив свой ноутбук, она по привычке стала раскладывать на столе блокноты с рабочими записями и распечатками с необходимой информацией. Однако сердце сразу всколыхнулось, услышав сигнал на телефоне о поступившем сообщении. «Димитрий? Димитрий!» Она не могла поверить своим глазам, чувствуя, как сердце начинает бешено колотиться, причем настолько сильно, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди от такой радости. «Привет, как ты?» То, что он написал после долгого игнорирования ее электронных писем. «Привет, все хорошо. На работе сейчас. А ты как?» «Тоже на работе». «Как работа?» «Ничего особенного. Устаю сильно. Выматываюсь. Тяжело тут. Все ходят какие-то злые». «Я поняла. Почему так долго не отвечал?» «Потому что я идиот». элиза задумалась, это такое оправдание или форма просьбы о прощении за свое поведение. И не зная, как отвечать на подобное сообщение, написала просто. «Надеюсь, у тебя все наладится. Береги себя». «Ты тоже». Ты тоже? Это все? Никаких люблю после всех ты самая прекрасная девушка в мире? Сердце Лизы упало куда-то вглубь и тяжело заныло. Он остыл. Понял, наконец, что просто играл с ее чувствами. Влюбил ее в себя, а потом нагло бросил, уехав в другую страну. Что ж, в жизни и такое бывает. Случается так, что чувства со временем перегорают. И только время и расстояние истинные судьи нашей искренности они устроят настоящую проверку нашему внутреннему содержимому и по всей видимости Дмитрий эту проверку не прошел а может быть даже и не пытался как бы то ни было хотя бы от такого ответа стало гораздо проще дышать он ее не любит и вероятно никогда не любил просто поверил в то что его влюбленность может создать почву для чего-то серьезного хотя она тоже хороша Ей в очередной раз залили в уши сладкой карамели. А она только и рада была, как маленький ребенок. Как всегда повелась на красивые фразы, не подтвержденные ни одним достойным поступком. А в итоге сладкая карамель оказалась подслащенной гадостью. Вот только гадостью этой полны теперь не только уши, а все тело, не исключая и душу. И от этого становится так паршиво на душе, как будто ты только что вынырнул из бочки помоев, и чувствуешь, как от тебя несет за три версты воню твоих собственных глупостей. И хочется окунуть себя в кристально чистую родниковую воду, надолго и с головой, чтобы смыть с себя всю эту гадость. Но понимаешь, что даже это не поможет, потому что испачкал ты вовсе не тело, а свое сердце. Мало того, что позволил кому-то недостойному разбить его на мелкие осколки, так еще и сам подлил туда грязи собственных грехов для вязчей драматичности. И от самого себя становится противно, потому что с этим теперь жить тебе. Тебе, а не кому-то другому. Вот и все. Подумала она, глядя куда-то сквозь свои рабочие записи. Ну что, Лиза, когда уже умнеть будем? Дорогая, с тобой все хорошо? Услышала она голос Зои. Что? Она подняла голову, растерянно посмотрев на свою подругу у тебя все нормально ты хорошо себя чувствуешь, но тебе просто лица нет да все хорошо просто задумалась неуверенно промямлила она, стараясь взять себя в руки ты в последнее время вообще как то слишком много думаешь, даже похудела зоя серьезно посмотрела на лизу устала наверное сейчас работы очень много пребываю в растерянном состоянии Лизавета все еще пыталась собраться с мыслями, чтобы находить правдоподобные оправдание своему виду. «Может, возьмешь себе выходной?» — предложила подруга. «Можем даже вместе куда-нибудь съездить. У меня следующий выходной будет свободен, потому что Азат в этот день работает». Азат? Лиза решила ухватиться за эту ниточку, чтобы сменить тему разговора. «У вас все хорошо?» да он устроился официантом в другой ресторан тоже в ие мы с ним, правда, видимся редко зато успеваем соскучиться друг под другу и зоя смутилась это хорошо улыбнувшись лиза кивнула мысленно подумав при этом хорошо что хоть у кого то личная жизнь складывается разгар сезона переходил в самую горячую стадию середина августа самая жаркая погода Самое теплое за сезон море, самые высокие цены на номера, самые богатые туристы, ежедневные выезды и заезды гостей, новые свадебные церемонии и фотосессии. Павел и Лена стали чаще наведываться в Гранд-Морис, и однажды, после очередного приезда, предложили после работы составить им компанию в баре. Пройдя в полузатемненный уютный зал, встречающий гостей комфортной прохладой во время жаркого греческого лета, Друзья расположились в углу на мягких диванах за самым дальним столиком и заказали по стаканчику лимонада. «Так давно нормально не общались?» Павел начал разговор издалека. «Это точно!» Лиза постаралась выдавить из себя подобие улыбки. «Как вообще дела?» Подхватила Лена. «Ты какая-то удручена в последнее время. Или нам показалось?» и Лиза тяжело выдохнула. Наверное, не показалось. Она опустила глаза, боясь, что друзья могут увидеть наворачивающиеся слезы. «Что у тебя случилось? Мы чем-то можем помочь?» «Нет, тут уже никто не поможет. Я сама во всем виновата». Голос Лизы задрожал. Павел с Леной серьезно переглянулись. «Может, тогда хотя бы просто поделишься?» «Лиза, хватит уже вариться в каше собственных проблем». Добавил Павел. «Мы, если не поможем, так хотя бы морально поддержим. Не надо стесняться, мы же вроде не чужие». И глубоко набрав легкий воздух, Лиза в общих чертах поведала друзьям о своей нелепой истории. «Да, хорош, красавчик!» Подытожил Павел после того, как Лиза закончила свой рассказ. «А что, здесь никого не осталось, кто мог бы прояснить до конца ситуацию?» Должно же быть какое-то объяснение такому странному поведению. Он-то не подавал признаков неадекватного человека. Наверное, единственный, кто мог бы помочь, это его друг. Я не буду называть его по имени, чтобы он не понял, что мы о нем говорим. Он сейчас стоит за барной стойкой. И это он принес нам сейчас лимонад. Это его близкий друг, через которого он передавал мне привет, вместо того, чтобы самому мне написать. Вот уродец. Вскипела Лена. Если этот парень просто передавал привет, возможно, он и не в курсе всей ситуации. Павел размышлял вслух. «А поговорить ты с ним не пробовала?» «Это бесполезно. Он очень преданный товарищ, и если владеет чужой тайной, то никому ее не выдаст. Тем более, если это тайна его близкого друга и бывшего руководителя». «Да, весело. А кроме него больше не у кого спросить о том, что там сейчас с твоим другом происходит». «Может, местную лихорадку подхватил?» «Паша...» — укоризненно произнесла Лена. «Есть еще один его близкий друг. Он познакомил нас перед отъездом. Этот человек держит свой ресторанчик где-то на восточном побережье. Но в каком именно городе, я не помню». «А как называется ресторан?» «Я этого тоже не помню». С сожалением вздохнула Лиза. «Я не придала тогда этому всему значения». Это был последний вечер, когда мы виделись. Мне было не до названия и всего остального. Все это время Лиза, не поднимая взгляда на друзей, теребила на крахмалиную салфетку. — А что это вообще за человек? Может, кто-то из местных о нем что-то знает? — спросил Павел. Лиза подняла глаза. — Как она раньше не догадалась? — Все верно. — Да. Он работал тут раньше и уволился пару лет назад. В отеле должны быть люди, которые его знают. И, скорее всего, место его ресторана тоже знают. Значит, давайте навестим его». Лена повернулась к мужу. «Паш, когда у нас теперь будет окно в ближайшее время?» Павел молча достал свой планшет и некоторое время задумчиво смотрел в него, по всей видимости, изучая рабочий график. «Послезавтра можем съездить». Сможешь взять выходной в этот день? Да. Вот и отлично. Мы за тобой заедем в районе одиннадцати. А тебе задание. Узнать у кого-то из ваших сотрудников про этого друга и его ресторан. На том и порешали. Спрашивать у Зои было бесполезным, так как она устроилась в Гранд-Морис чуть больше года назад. Зато Талия работала в отеле больше четырех лет. И Лиза не ошиблась предположив, что подруга может подсказать, где искать Игнаки. В условленное время друзья заехали за девушкой через день после их последней встречи и направились в направлении пляжа Камари. По словам Талии, именно там располагался ресторан «Афродита», который Игнаки назвал в честь своей жены и в котором Лиза надеялась наконец-то расставить все точки над «и». К полудню машина Павла припарковалась на пляжной стоянке. Время как раз было самым подходящим для посещения ресторана, что, в свою очередь, отводило какое-либо подозрение от тех, кто приехал целенаправленно в Камари и целенаправленно к Игнаки. Сердце Лизы заколотилось на подходе к знакомой летней площадке ресторана. «Все верно. Над этой площадкой красовалась большая вывеска Афродита. Возможно, вечером у нее была слабая подсветка». А может быть, Лиза просто не обратила внимания на эту вывеску. Хотя, если бы в тот вечер она прочитала название, то не ломала бы голову спустя несколько недель над тем, как найти друга Димитрия. Уж такое название она точно запомнила бы. Они уже издалека увидели статную фигуру хозяина, встречавшего гостей на пороге своего ресторанчика. «Главное, не волнуйся, Лиза», – тихо сказала Лена, идущая рядом. «Да». Добавил Павел, «Веди себя непринужденно. Пусть думает, что мы пришли просто пообедать, а не лично к нему». И еще тише добавил, «Не спрашивай сразу про Дмитрия, если сам не расскажет. Спросишь как бы, между прочим, когда будем уходить». Подойдя ближе, они увидели добродушную и белоснежную улыбку хозяина ресторана. «Все-таки у Дмитрия хорошие друзья», — подумала Лиза. я не хоть и плут но преданный, а Игнаки само очарование. «Добрый день, Игнаки», — сказала девушка с натянутой улыбкой, пытаясь подавить свое волнение. «Добрый день! Добро пожаловать!» — произнес Игнаки. «Вы меня не помните?» — спросила она, подумав, что на самом деле нет ничего удивительного в том, что он ее не запомнил. Через его ресторанчик ежедневно проходят сотни людей, Было бы странно ожидать иного приема. «Я Лиза, подруга Дмитрия. Мы недавно приезжали с ним перед его отъездом». О -о -о! воскликнул хозяин. «Да, точно. Я сразу подумал, что у вас знакомое лицо». «Это мои друзья из России. Мы сегодня отдыхаем в Камаре и решили у вас пообедать». «Как замечательно!» Так же радушно произнес Игнаки. «Я очень рад». Это очень любезно с вашей стороны. Для друзей Дмитрия лучший столик. Пойдемте». Хозяин лично проводил их к столику, стоявшему на краю летней площадки, откуда открывался вид на море. Несмотря на то, что все столики были похожи по размеру и количеству стоящих за ними стульев, особенность его была в том, что по сравнению с другими он уже был убран после посетителей. Остальные столики были переполнены. Ничего удивительного. Разгар туристического сезона. Изучив меню, друзья заказали милидза на салату, томатные оладьи и морепродукты на гриле. Ассортимент напитков составил только апельсиновый сок. Лиза не пила алкоголь. Павел был за рулем. А Лена отказалась от предложения официанта попробовать что-то из местных сортов вина. Просто из солидарности. Друзья не торопились покидать ресторан. Нужно было дождаться момента, когда народу в нем поубавится, и Игнаки не будет разрываться между посетителями, провожая их и приглашая снова посетить его ресторан, в котором им всегда будут рады. Было видно, что у Игнаки был большой опыт ведения ресторанного дела и еще больший опыт общения с людьми. Он понимал, что радушие и искренность – важная составляющая любого заведения сферы обслуживания. И многие люди готовы ходить в один и тот же ресторан не потому, что там очень вкусно готовят, а потому что они, пусть и на подсознательном уровне, будут чувствовать, что там им рады. И эта радостью Игнаки была неподдельной. Было видно, что он действительно любит людей, и что для него важно, чтобы приходящие в его ресторан посетители оставались довольны качеством обслуживания. Именно поэтому он старался не упустить ни одного клиента, Не стали исключением и гости за крайним столиком на летней площадке – друзья Димитрия. Заметив, что официант принес им счет, он направился к их компании, поинтересовавшись, все ли им понравилось. Они, конечно же, искренне признались, что понравилось им все – и сервис, и еда. И поблагодарили хозяина, потихоньку вставая из-за стола. Лена незаметно кивнула Лизе. Отчего у той снова бешено заколотилось сердце. Лиза встала последней. Она повернулась к хозяину и, улыбнувшись, сказала. «Рада была увидеть вас, Игнаки». «О, взаимно!» Снова расплылся в своей лучезарной улыбке тот. «Приезжайте еще». «Да, непременно». Кажется, он опять забыл, как ее зовут. «Кстати, вы что-то знаете про Дмитрия? Как у него дела?» «Димитрия?» – удивился Игнаки. «А разве он вам не пишет?» «Нет», – честно призналась Лиза. «В последнее время так много работы, что у меня на переписку совсем нет времени». Соврала она. «А, понимаю», – закивал Игнаки. «Уж ему ли не знать, что такое разгар сезона?» «У Димитрия все хорошо. Он очень доволен работой. И начальство вроде неплохое». И коллектив хороший. В своей добродушной манере поведал хозяин ресторана. Он мне, кстати, на днях скидывал несколько фото. Я могу показать, если вы не торопитесь. Водушевленно произнес он, доставая из кармана телефон. Нет, не тороплюсь. Очень интересно. Снова натянуто улыбнулась Лиза, чувствуя, как начинает закипать от возмущения. Кому-то ты не просто пишешь, но еще и фото высылаешь. Немного покопавшись в телефоне, Игнаки показал Лизе несколько фотографий. Ярких, красивых фотографий Дмитрия. Вот он стоит в новой униформе на фоне роскошного ресторанного зала и показывает класс. А здесь он стоит с каким-то парнем, судя по униформе официантом. Его новый друг? Да, Дмитрий всегда умел быстро находить общий язык с людьми. А вот и последняя общая фотография его рабочего коллектива. Все улыбаются. Парни и несколько девушек. Все счастливые, стоят дружно и сплоченно. Наверное, фото было сделано в начале рабочего дня, когда все свеженькие и не вымотанные рабочей беготнёй. Конечно же, Димитрия среди всей этой толпы Лиза увидела сразу. Он был очень статным и красивым, гораздо выше многих стоящих рядом парней. Одна его рука лежала на плече всего того же официанта, А вот второй рукой он обхватил талию высокой светловолосой девушки, в сторону которой склонил голову, лучась улыбкой. Красивая белокурая девушка. По внешности было видно, что она очень воспитанная, спокойная и добродушная. Еще одна наивная дурочка, а может быть и не дурочка, это было неважно, в Лизине всплыла даже намека на ревность. Она понимала, что с этой миловидной красавицей она даже рядом не стояла. Ничего удивительного, что Дмитрий так быстро остыл к ней в обществе этой красотки. Лиза увидела по дате, что это фото Дмитрий отправил 17 августа. Именно в тот день, когда, вероятно, в панике от того, что у нее хватит дури приехать к нему и закатить истерику, он после своего долгого молчания вышел на связь и написал, что на работе все плохо и все злые. «Вот тебе и злые. Ни один из стоящих на фото ребят...» не подавал признаков какой-либо злости. Сердце Лизы упало в пропасть. Все встало на свои места. Теперь ей не нужны были никакие объяснения. Ничего страшного с Дмитрием не случилось в далеких Эмиратах. Просто он встретил там новую любовь. Насколько серьезную на этот раз, Лизе уже было все равно. Если действительно серьезную, пусть будет счастлив. И девушка эта пусть будет счастлива рядом с ним хотя она вряд ли когда-нибудь узнает об истерзанном в клочья сердце, которое ждало ее парня на далеком Санторини. Элизе почему-то даже стало жалко эту милую новить девушку. Добродушная милашка. Вероятно, она даже не подозревала о том, что рядом с ней стоит и прижимает к себе бесчестный лицемер и наглый обманщик, воровавший в детстве персики из соседского сада. Павел и Лена, подойдя к Игнаке и Элизе и увидев фотографии Димитрия, Молча переглянулись. Вот так, сам того не ведая, Игнаки сдал с потрохами своего друга. Но вряд ли его когда-нибудь кто-то обвинит в этом. Всю эту ситуацию вскоре все забудут. Кто-то как страшный сон. Кто-то просто как мимолетное видение. Не нужны были никакие объяснения. Никому. И уже никогда они не будут нужны. Димитрий больше не напишет Лизе. И для нее же будет лучше поскорее взять себя в руки и отпустить это ничтожество, оставив его где-то в прошлой жизни, лишь с улыбкой вспоминая о прошедшем. Все проходит. Всегда. Если ты сам не подбрасываешь дров под названием ненависть, обида, претензии, то огонь твоих тяжелых переживаний постепенно догорает, превращаясь в пепел. Время развеет его померу оставив лишь незаметный след кострища на месте которого, возможно, когда-нибудь зацветут цветы. Душа никогда не узнает радости до тех пор, пока хранит в себе зачатки боли и злобы. Как только ты все принимаешь и отпускаешь, освобождается место для чего-то более стоящего. Все получится. Просто нужно время. Остаток дня друзья провели на пляже Камарий, одном из самых живописных на острове. Мелкая галька, теплая морская гладь, окруженная красивыми скалами, зеленая полоса густых деревьев и жизнь, кипящая вокруг. Когда-нибудь Лиза снова посмотрит на всю эту красоту открытыми глазами. Сегодня с них спала пелена. Нужно просто привыкнуть к прежнему нормальному зрению, чтобы до конца оценить истинные краски мира. По дороге, когда друзья отвозили Лизу домой, они пытались отвлечь ее разными разговорами. Но по ее сухим ответам поняли, что к диалогу она сегодня не расположена, и будет лучше просто вообще ее не беспокоить. Она была им благодарна за это понимание. И вообще за все благодарна. За то, что оказались рядом в тяжелый момент. За то, что они остались равнодушными к ее беде и вызвались помочь. За то, что им было не все равно. Да и вообще за то, что они были в ее жизни. Такие простые и такие замечательные. Павел включил негромкую музыку, чтобы как-то разбавить тяжелое молчание. И периодически переговаривался с Леной по каким-то вопросам. А Лизе было совершенно не до этого. Перед ее глазами до сих пор стоял Димитрий, радостно прижимающий к себе белокурую красавицу. Как было наивно думать, что могло случиться что-то другое, что у него какие-то серьезные проблемы, о которых он не хочет говорить. «Кристина...» Подумала Лиза, если бы ты только знала, как горько ты ошиблась, а ведь ты никогда в людях не ошибаешься, значит и ты можешь допускать ошибки. И тут к ней пришло понимание. Кристина все знала. Все. С самого начала. Она раскусила Дмитрия и поняла, в чем причина его молчания. Просто она не хотела говорить об этом Лизе, чтобы не ранить и так ноющее и кровоточащее сердце. Она уберегла ее от новой порции боли, стараясь отвлечь какими-то дурацкими разговорами, неважно о чем. Главное, чтобы Лиза хотя бы на мгновение перестала думать о том, кто так жестоко обошелся с ней. «Кристина, какая же ты все-таки молодец! Стану ли я когда-нибудь такой же мудрый как ты?» И на ум пришли когда-то сказанные слова подруги. «Когда-нибудь ты поймешь...» что на нем не сошелся клином весь белый свет. И тогда в твою жизнь придет любовь, взаимная и настоящая. По щеке Лизы скатились слезы. Нет, это были вовсе не слезы от душевной боли. Она почувствовала в своем сердце истинную благодарность за то, что у нее есть такие друзья. И пусть ее родные не особо проявляют интерес к ее персоне. Пусть. Но все равно в этом мире есть люди, которые за нее переживают, в них ее настоящее сокровище. А Дмитрий? Больше плакать по нему она не будет. Просто сейчас в ее душе непроглядная пустота. Не осталось ничего. Ни тревог, ни страхов, разве что обида. Обида за наглую ложь. Ведь мог во всем признаться и попросить прощения. Она бы простила. Возможно, они даже остались бы просто друзьями. Но у него не хватило смелости, и он, как страус, просто спрятал голову в песок, в надежде на то, что все разрешится само собой, в очередной раз показав тем самым свое истинное лицо. Этот вечер показался Лизе самым унылым за всю ее жизнь на Санторини. Не болезненным, а просто серым и пустым. В довершение ко всему пошел мелкий дождик, который ночью перешел в настоящий ливень. Первый предшественник грядущей осени. Несмотря на поздний час, спать вовсе не хотелось. Лиза пересматривала на телефоне фотографии с Димитрием, которые они снимали во время своих недолгих путешествий по острову. Теперь в них уже не было никакого смысла. Лишь горькая боль и напоминание об очередной ошибке и разочаровании. А после фотографий она добралась до переписки. В последний раз перечитала все его сообщения и красноречивые признания в любви. «Ты все для меня», – писал ей человек, который спустя пару месяцев так легко ее забыл. И наряду со всей горечью от этой безрассудной ситуации, в тот момент ее интересовал единственный вопрос. Неужели можно так искренне говорить о своих чувствах, а потом вот так просто взять и отказаться от них? Какая же цена всех этих слов? Ночной дождь все так же усиленно барабанил по оконному стеклу. И при чистке всей переписки с Димитрием в мыслях Лизы родилось маленькое четверостишье. После долгих своих рассуждений, с барабанной удробью дождя, удаляю твои сообщения, избавляясь навек от тебя. Она горько улыбнулась самой себе, глядя в пустой потолок. Я уже начинаю сочинять стихи от безысходности. Что ж, неплохо.